Глава 12. Корь. До начала вакцинации коровьей оспой рак был практически неизвестен. Я имел дело с двумя сотнями случаев рака и ни разу не видел рак у непривитого человека. В. Б. Кларк, 1999 год. Сегодня корь это безусловно самая большая страшилка. Если верить СМИ, то корь намного страшнее лихорадки Эбола. Корь действительно очень опасна при недоедании и недостатке витамина А. Поэтому она часто была смертельна в XIX и начале XX века и до сих пор смертельна в странах третьего мира. Но в развитых странах корь намного менее опасна, чем грипп, легко проходит, дает пожизненный иммунитет и, как мы увидим далее, предохраняет от намного более опасных болезней. В статье 1959 года, опубликованной в журнале BMJ, несколько практикующих врачей пишут о том, что корь стала легкой болезнью в Англии и проходит практически без осложнений. Никакого лечения не требуется, никто не пытается предотвратить ее распространение, и случаи болезни нигде не регистрируются. Более того, авторы статьи утверждают, что корью лучше всего переболеть с 3 до 7 лет потому что во взрослом возрасте она намного чаще приводит к осложнениям. Младенцы ею практически не болеют, а если и болеют, то в очень легкой форме. Матери переболевших детей утверждают, что после кори дети стали намного лучше. Зачем же вообще начали прививать от кори, если это была такая тривиальная болезнь? В своей статье 1962 года главный эпидемиолог CDC пишет: что корь болезнь короткая, нетяжелая и малоопасная, и что мы достигли с ней биологического баланса. Затем на вопрос зачем искоренять корь, он отвечает словами Эдмунда Хиллари, которого спросили, зачем покорять Эверест. На что Хиллари ответил: "Потому что он есть". Автор добавляет, что он желает искоренить корь, потому что это возможно. В 1966 году планировали полностью искоренить корь в течение года. Считалось, что недостаточно, чтобы 55% населения были не подвержены коре, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. Но к 1980 году оказалось, что несмотря на снижение заболеваемости, вакцинация привела к тому, что вместо детей стали болеть подростки и взрослые. Но ну позже, когда матери, которые благодаря прививке не переболели в детстве корью, не могли передать своим детям иммунитет, корью начали болеть младенцы, что было практически неслыханным до начала вакцинации. То есть вместо того, чтобы переболеть корью в детстве, когда она менее опасна, благодаря прививке корью стали болеть беременные, младенцы и взрослые, риск осложнений у которых выше. В 1978 году планировали полностью искоренить корь уже за последующие 4 года. В 1989 году оказалось, что старая вакцина от кори была какая-то неправильная, и что только в 1980 появилась правильная. Правда, и правильная вакцина не привела к искоренению кори, поэтому в том же году решили ввести вторую дозу. Также оказалось, что вспышка кори вполне может быть в школе, где 100% детей имеют документальное подтверждение вакцинации. В CDC не знали, как такое можно объяснить. В 1994 году один из главных идеологов вакцинации в мире, Грегори Поланд, публикует статью с анализом вспышек кори в школах, где практически все ученики были привиты. Он заключает, что невозможно полностью искоренить корь, даже если привить 100% детей, потому что вакцина неэффективна на 100%. Поэтому чем дальше, тем больше корь будет становиться болезнью привитых. И поскольку корь очень заразна, коллективный иммунитет для нее не работает, несмотря на очень высокий охват вакцинации. Довольно иронично, что коллективный иммунитет термин, который приобрел известность именно в контексте кори, для кори не работает. Также он пишет, что прививка до 12-месячного возраста очень неэффективна и даже до 15-месячного возраста не очень эффективна. Несмотря на это, в США и во многих других странах рекомендуется проводить вакцинацию в год, тогда как ВОЗ рекомендует ее делать в 9 месяцев, а во время эпидемий в 6 месяцев. С 2000 года корь считается искорененной в США. Это не означает, что ею совсем перестали болеть. Просто изменили определение искоренения. Сегодня искоренение означает, что корь передается от человека к человеку менее чем 12 месяцев подряд, а новые случаи заражения завозные. Вакцина от кори почти всегда является частью трехвалентной вакцины КПК с краснухой и свинки или четырёхвалентной вакцины КПКВ с краснухой, свинкой, ветрянкой. Моновалентный вакцина от кори в развитых странах не производят, но в России и в некоторых странах третьего мира она все еще доступна. В отличие от неживых вакцин, которые мы рассматривали до сих пор, корь это ослабленная вакцина, которая содержит активный вирус. Живые вакцины намного эффективнее неживых, и поэтому в них не добавляют адюванты. Первая вакцина от кори была неживая, но через несколько лет массивного использования оказалось, что она приводит к атипичной кори, а также к пневмонии и энцефалопатии. Первые ослабленные вакцины были настолько сильными, что вместе с вакциной кололи также иммуноглобулин. Поэтому в 1965 и в 1967 вакцину ослабляли еще больше. Что это вообще означает ослабленная вакцина? Вирусу ведь трудно дать поддых, чтобы его ослабить, но при этом не убить. Как же его все таки ослабляют? Для этого вирус приспосабливают к жизни в нечеловеческих клетках, в результате чего он мутирует и становится менее приспособлен к человеку. Вот пример процесса ослабления вируса свинки. Для начала выделяют дикий штамм вируса из больного человека. После этого его два раза серийно проводят через человеческие эмбриональные почечные клетки. Потом вирус пересаживают в почечные клетки зеленых обезьян. Потом его шесть раз проводят через амниотические клетки зародышей цыплят, затем два раза через фибробластовые клетки зародышей перепела, потом снова проводят два раза через амниотические клетки цыплят. Ну а дальше по желанию. Можно провести три раза через фибробласты зародышей цыплят, а можно провести еще два раза через амниотические клетки цыплят, а потом еще пять раз через олантоис, эмбриональный орган дыхания цыплят, а потом снова через фибробласты цыплят. Так получают различные вакцинные штаммы, которые также можно между собой смешивать. Компания Мерк, например, использует не почечные клетки, а абортированные клетки легких. В общем, тут каждый производитель вакцин резвится в меру своего воображения. Ну и поскольку невозможно полностью отделить вирус от клеток, в которых он размножается, фрагменты этих клеток тоже являются частью вакцины. Так как роль этих клеток состоит в том, чтобы быстро размножаться, Они часто онкогенны. Учёных из FDA это, конечно, беспокоит, но не очень. Более того, эти клетки могут содержать и другие вирусы, которые пока неизвестны науке. Ведь чтобы найти в клетках вирус, нужно знать, что искать. А если вирус еще неизвестен, то его и невозможно найти. Но вы не волнуйтесь. Учёные из FDA работают над новыми технологиями выявления неизвестных вирусов. В 2010 году вот обнаружили свиной вирус в вакцине от ротавируса. Правда, не FDA этот вирус обнаружила, а ученые из Калифорнийского университета. А потом решили проверить вакцину от ротавируса другого производителя и обнаружили в ней ДНК двух свиных вирусов. Но вы не волнуйтесь. FDA полагает, что эти вирусы совершенно безопасны для человека. Но, во всяком случае, их опасность не доказана. Поэтому эти свиные вирусы решили в вакцинах оставить, не переделывать же такие хорошие вакцины из-за такой мелочи, как пара лишних вирусов. Эффективность. Согласно систематическому обзору эффективности и безопасности КПК, проведённому Кокрейн, вакцина эффективна на 95% от кори и на 88% от свинки. Вакцина повышает риск асептического менингита в 14-22 раза, штаммы Урабы и Ленинград-Загреб. Риск фибрильных судорог в 4-5 раз. Риск тромбоцитопенической пурпуры в 2-6 раз. Авторы заключают, что клинические и постклинические исследования безопасности КПК по большому счету неадекватны и что невозможно отделить роль вакцины в предотвращении заболеваний от побочных явлений, которые она вызывает. Они рекомендуют улучшить формат и отчетность клинических и постклинических исследований, стандартизировать определение побочных эффектов и проверить, сколько времени длится защитный эффект КПК. Авторы статьи, опубликованной в 2014 году, пишут, что до сих пор считалось, что хотя привитые от кори могут заболеть корью, Они не могут заражать других. Они явно не читали десятки статей о вспышках кори в полностью привитых школах, в которых нулевой пациент был привит. И вот оказалось, что могут. Двукратно привитая 22-летняя девушка заразила корью четырех людей. Из них трое были работники медицинского учреждения. Все четверо были или привиты двумя дозами, или у них были антитела. В Китае охват вакцинации выше 99%, но несмотря на это, корь не исчезает. В провинции Цзядзян у женщин в возрасте 20-40 лет антител от кори и от краснухи намного меньше, чем у мужчин той же возрастной категории. То есть во время беременности, когда защита от кори и краснухи важнее всего, благодаря прививке у многих женщин ее нет ещё меньше антител у младенцев. Больше всего случаев кори регистрируется в возрасте от 20 до 29 лет. То же самое происходит и в других провинциях. Краснухой в Китае чаще всего болеют в возрасте от 15 до 39 лет, тогда как она опасна именно для беременных. Согласно другому исследованию, несмотря на охват вакцинации в 98,5% в одной из провинций Китая, количество случаев кори только растет, а вместо детей болеют взрослые. Авторы выделили 16 штаммов вируса у 14 привитых и двух непривитых и заключили, что вирус мутирует, поэтому привитые заболевают. В Корее корью болеют в основном младенцы. Лишь у 71% населения есть антитела к кори. С 2010 по 2014 год среднее количество антител снизилось на 16%. То же самое наблюдается в Финляндии, Португалии и США. Иммунитет после болезни сохраняется дольше, чем иммунитет после прививки. Материнские антитела к кори исчезают у младенцев к восьмимесячному возрасту из-за того, что у привитых матерей меньше антител, чем у переболевших. Согласно исследованию CDC, младенцы привитых матерей болеют корью в 7,5 раз чаще, чем младенцы непривитых матерей. Из-за прививки все больше и больше младенцев не защищены от кори. В японском исследовании у привитых обнаружилось в 23 раза меньше антител, чем у непривитых. Их до двадцатилетнего возраста их количество значительно снижается. После 20 лет оно снова повышается, что свидетельствует о естественной инфекции. В допрививочную эпоху 10,6% населения были восприимчивы к кори. С начала вакцинации эта цифра упала до 3,1%, но затем начала подниматься на 1 десятую процента в год к 2050 году процент восприимчивых кори будет выше, чем в допрививочные времена. Согласно исследованию 2009 года, это приведет к невиданным эпидемиям. Для лечения кори у людей с иммунными заболеваниями используется иммуноглобулин, который делают из плазмы крови доноров. Авторы опубликованного в 2017 году исследования проанализировали антитела от кори у доноров крови и оказалось, что у родившихся после 1990 года в 7 раз меньше антител, чем у родившихся до 1962 года. Вакцинация этой проблемы не решала, поскольку поднимала уровень антител лишь в два раза и всего на несколько месяцев. Авторы рекомендуют FDA снизить количество требуемых антител в иммуноглобулине. Есть такая редкая генетическая болезнь агамаглобулинемия, при которой гуморальный иммунитет вообще не работает и антитела не вырабатываются. Это не мешает больным этой болезнью успешно выздоравливать от кори. Поэтому антитела и гуморальный иммунитет не играют значительной роли в защите от кори. Согласно шведскому исследованию 2009 года, У детей, которые были на грудном вскармливании ГВ дольше трех месяцев, риск клинической кори оказывался на 31% ниже по сравнению с теми, кто не был на ГВ, без связи с вакцинацией. Как и в случае с другими болезнями, определение кори было сужено. Если раньше корь считалась корью лишь при специфической сыпи, и часто ошибочно диагностировалась как краснуха, То сегодня для постановки диагноза кори необходим лабораторный анализ или температура выше 38,3 градусов, кашель, сыпь и установленная связь с другим больным корью. Согласно исследованию 2017 года, у 5% привитых от кори развиваются симптомы, неотличимые от кори. В 2015 году в США Были зарегистрированы 194 случая кори, из них 38% были вызваны вакцинным штаммом. Во вспышке кори в Канаде в том же году вакцинный штамм был ответственен за 48% случаев болезни. В исследовании во Франции из 133 непривитых детей антитела к кори были обнаружены у 87%. Однако лишь у 42 из них, то есть 41%, наблюдались клинические симптомы кори. Из этого следует, что почти в 60% случаев корь проходит бессимптомно. в исследовании в США среди привитых, у которых не выработались антитела, лишь в 17% случаев корь прошла бессимптомно. Витамин А В 1920-х годах стали появляться исследования, доказывающие, что витамин А предохраняет от инфекций. У крыс на диете без витамина А атрофировались слюнные железы и слизистые оболочки, после чего эти ткани инфицировались бактериями, и крысы умирали. В 1931 году оказалось, что витамин А предохраняет от послеродового сепсиса. Витамин А в те времена называли противоинфекционным витамином. Вирус кори атакует клетки эпителия. При недостатке витамина А эти клетки атрофированы, что позволяет даже безобидным обычно бактериям их атаковать и инфицировать легкие, кожу, среднее ухо и ЖКТ, приводя к осложнениям. В Англии корь была опасна в основном для детей из бедного класса, в диете которых отсутствуют жиры, следовательно, также витамины А и Д. В исследовании 1932 года 600 детей, больных корью, поступивших в лондонскую больницу, разделили рандомно на две группы, половина из которых получала витамины А и Д в форме рыбьего жира. Смертность среди не получавших витамины была в 2,3 раза выше. После этого успешного испытания о лечении кори витамином А просто забыли. Заново витамин А открыли лишь спустя 50 лет, когда оказалось, что дети в Индонезии даже с небольшим недостатком витамина А умирают в 4 раза чаще а некоторые возрастные группы 8-12 раз чаще. Также оказалось, что добавление витамина А снизило смертность на 34%, и что корь снижает уровень витамина А даже у нормально питающихся детей. Их уровень витамина становится даже ниже, чем у недоедающих незараженных детей. В отчете ВОЗ 1968 года заявляется, что нет ничего другого, что ассоциируется с инфекционными заболеваниями больше, чем недостаток витамина А. В 1983 году было проведено рандомизированное исследование среди заболевших корью детей в Танзании среди тех, кто не получил витамин А. Смертность составляла 13%, а среди получивших витамин смертность была 7%. У детей младше двух лет витамин А снизил смертность на 87%. Истощенные дети умирали от кори в несколько раз чаще тех, кто питался лучше, без связи с витамином А. После этого исследования ВОЗ рекомендовала использование витамина А для детей, больных корью, но только в странах, где смертность превышает 1%. В отличие от Танзании, где у детей был явно выраженный недостаток витамина, в ЮАР клинический недостаток витамина наблюдается очень редко. Тем не менее, оказалось, что уровень витамина А у больных корью детей был очень низкий. Дети, которые получали витамин А, выздоравливали от пневмонии и диареи в два раза быстрее, и у них в два раза реже наблюдался круп, респираторное заболевание. Когда в начале 90-х исследователи проверили уровень витамина А у детей, больных корью в Калифорнии, К их удивлению оказалось, что у половины из них был низкий уровень, несмотря на то, что все хорошо питались. В контрольной группе незараженных детей у всех был нормальный уровень витамина. Во второй контрольной группе, больные другими инфекционными заболеваниями, у 30% был низкий уровень витамина А. Авторы заключили, что невозможно далее считать что у хорошо питающихся американских детей уровень витамина А во время кори не понижен. Они также предполагают, что уровень витамина А понижается и при других инфекционных заболеваниях. Похожие результаты были получены в исследованиях в Нью-Йорке и Милуоки. Опубликованный в 2005 году систематический обзор Cochrane заключил, что две дозы витамина А по 200 тысяч международных единиц снижают смертность от кори на 82% у детей младше 2 лет. Риск снижается на 74%, а крупа на 47%. Одна доза витамина А не снижает смертность Может ли быть, что три дозы витамина А или более высокие дозы снизят смертность еще больше? Это почему-то никто не проверял. В метаанализе влияния витамина А на детскую смертность выяснилось, что витамин А снизил смертность от кори на 60%, а среди младенцев на 90%. Смертность от пневмонии снизилась на 70%. Согласно систематическому обзору Cochrane на тему общего влияния витамина А на заболеваемость и на смертность, профилактическая добавка витамина А детям снижает смертность на 12-24%. Риск диареи снижается на 15%, риск заболевания корью на 50%. Как и корь, прививка от кори и КПК тоже значительно истощает запасы витамина А. В отличие от работ по изучению витамина А, не существует ни одного исследования, доказывающего, что в развитых странах прививка от кори приводит к снижению смертности от кори. Польза кори и других инфекционных заболеваний. Согласно опубликованному в 2006 году итальянскому исследованию, Корь ассоциирована с уменьшением риска неходжкинской лимфомы на 40%, а лимфомы Ходжкина на 70%. Ветрянка, свинка и краснуха ассоциированы со сниженным риском ходжкинской лимфомы на 50%, а скарлатина на 80%. Две детские болезни ассоциированы с уменьшением риска неходжкинской лимфомы на 50%, а ходжкинской на 80%. В британском исследовании было обнаружено, что корь ассоциирована с уменьшением риска лимфомы Ходжкина на 47%, а две и более детских болезней с уменьшением риска лимфомы на 55% в опубликованном в 2005 году американском исследовании обнаружилось, что корь, свинка или краснуха в детстве ассоциированы с уменьшением риска лимфомы Ходжкина, ассоциированной с вирусом эпштейна бар у женщин на 70%. У тех, кто переболел корью до десятилетнего возраста, риск лимфомы был на 96% ниже, чем у тех, кто болел корью в более старшем возрасте. Согласно анализу 17 исследований 2012 года, корь и коклюш ассоциированы с уменьшением риска неходжкинской лимфомы на 15%. В швейцарском исследовании было установлено, что краснуха в детстве ассоциирована с уменьшением риска различных видов рака на 62%, а ветрянка на 38% одно и более детских фибрильных заболеваний ассоциированы со снижением риска рака на 73%. В исследовании в Германии обнаружилось, что детские болезни ассоциированы с пониженным риском меланомы, но нет статистической значимости. Простуда или грипп были ассоциированы со снижением риска меланомы на 68%. Инфицированная рана ассоциирована со снижением риска на 79%, а хроническая инфекционная болезнь со снижением риска на 68%. В своем следующем исследовании авторы заключили, что практически все инфекционные заболевания ассоциированы со сниженным риском меланомы. Грипп снижает риск на 35%, пневмония на 55, стафилокок на 46%. В итальянском исследовании 2013 года обнаружилось, что корь ассоциирована с пониженным риском хронического лимфолейкоза на 47%. Чем больше было детских болезней, тем ниже был риск лимфолейкоза. Одна-две детские болезни снижали его на 16%, а три и более болезни на 53%. Связь между детскими инфекциями и уменьшением риска лейкоза была выявлена и в других исследованиях. В Израиле заболеваемость лимфомой Ходжкина значительно увеличилась, начиная с 1960 года. Исследователи полагают, что это связано с тем, что после начала вакцинации от кори больше людей заболевают корью во взрослом возрасте корь также ассоциирована с уменьшением риска рака яичников на 53%, тогда как свинка ассоциирована со снижением риска на 39%, краснуха на 38, а ветрянка на 34%. В статье 1971 года в Lancet описываются трое детей с подтвержденной лимфомой Ходжкина в Польше, которые заболели корью. После кори лимфома прошла у всех троих хотя у двоих из них через два года был небольшой рецидив. Похожий случай был описан в Португалии. У двухлетнего мальчика обнаружилась лимфома Ходжкина, но до того, как успели начать радиотерапию, мальчик заболел корью, и лимфома исчезла. Такие же случаи были зарегистрированы в Нигерии и на Кубе. В Уганде был описан случай восьмилетнего мальчика, у которого опух глаз, так что он им уже не видел. И у него была диагностирована лимфома Беркета. Через 10 дней после диагноза он заболел корью, а в течение двух недель опухоль исчезла, и он полностью выздоровел. В итальянской больнице из четырех случаях лимфобластного лейкоза в 1965 году двое умерли, а двое заболели корью во время лечения и остались живы. Одна девочка заболела в придачу к кори еще и краснухой. И автор полагает, что возможно вирус краснухи тоже оказывает благотворное действие. В 2014 году женщину вылечили от множественной миеломы посредством огромной дозы генномодифицированного вируса кори. В настоящее время ведутся клинические испытания лечения различных онкологических заболеваний посредством вируса кори. Сообщается об успешном применении вируса для лечения рака кожи и рака яичника. Вирус оказался намного эффективнее авастина, очень токсичного и очень дорогого лекарства от рака. В исследовании среди 50 тысяч выпускников Гарварда и Пенсильванского университета обнаружилось, что у переболевших в детстве корью риск болезни Паркинсона был в два раза ниже. Ветрянка и свинка тоже снижали риск болезни Паркинсона. Похожие результаты были выявлены и в других исследованиях. С другой стороны, прививка от кори в редких случаях может привести к болезни Паркинсона у детей. В 2015 году было опубликовано перспективное исследование более чем 100 тысяч человек в Японии, за которыми наблюдали 20 лет. У мужчин, которые переболели в детстве корью, Риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был на 8% ниже, а у тех, кто переболел также свинкой, на 20% ниже. У мужчин переболевших свинкой, риск умереть от инсульта был на 48% ниже. У женщин переболевших корью и свинкой, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был на 17% ниже. Согласно шведскому исследованию 2007 года, корь ассоциирована с уменьшением риска инфаркта на 30%, ветрянка на 33, скарлатина на 31, свинка на 25, краснуха на 9, мононуклеоз на 33%. Чем больше этих инфекционных болезней человек перенес в детстве, тем ниже вероятность инфаркта. У переболевших одной болезнью риск инфаркта был ниже на 35%, двумя на 40, тремя на 47 четырьмя из пяти болезнями на 54%. А все шесть перечисленных болезней вместе снижали риск инфаркта на 89%. В нескольких исследованиях было обнаружено, что те, кто переболел корью и другими инфекционными заболеваниями в детстве, реже болеют рассеянным склерозом. В статье 1947 года описываются пять пациентов с нефротическим синдромом, которые заболели корью. У двоих из них после кори нефротический синдром прошел, у троих было лишь временное улучшение. Авторы проанализировали медицинскую литературу и нашли еще несколько случаев излечения нефротического синдрома после кори и частые случаи временного улучшения. Авторы заключили, что из всех используемых ими методов корь является самым эффективным средством лечения нефротического синдрома. В статье 1978 года описывает тяжелый случай нефротического синдрома у десятилетнего мальчика в 1916 году в Англии. Ребенок болел долгие месяцы и уже почти умирал. Врачи не давали ему шансов, и его семья уже купила траурные одежды. Но вдруг он заболел корью и после нее полностью выздоровел от нефротического синдрома. Потом он годами донашивал траурные костюмы своих братьев, а затем стал известным педиатром, профессором и президентом Национальной педиатрической ассоциации. Согласно датскому исследованию, у тех, кто в детстве не болел корью или болел атипично, без сыпи, как после прививки, наблюдался во взрослом возрасте повышенный риск онкологии, болезней кожи, иммунореактивных заболеваний и дегенеративных заболеваний кости и хряща. В статье 2002 года сообщается о вспышке кори в сенегальской деревне, в которой часть детей заболела, а часть не заболела. За ними следили 4 года. У детей, которые переболели корью, риск смерти от других инфекционных заболеваний был на 86% ниже. Большинство заболевших были непривиты. Похожие результаты наблюдались также в Гвинее-Бисау и в Бангладеш. В статье 1996 года в Lancet сообщается, что у переболевших корью детей в Гвинее-Бисау аллергия встречалась в три раза реже, чем у привитых детей, которые ею не переболели. Аллергия на домашний пылевой клещ встречалась у них в пять раз реже. Объясняется это тем, что вирус корья стимулирует клеточный иммунитет, тогда как за аллергию ответственен гуморальный иммунитет. В исследовании в Великобритании корь или коклюш до трехлетнего возраста были связаны с пониженным риском астмы. В исследовании 15 тысяч детей из пяти европейских стран аллергия встречалась в два раза реже у тех, кто переболел корью. Прививка тоже снижала случаи аллергии, но меньше. Среди не заболевших корью детей Риск риноконъюнктивита у привитых был на 70% выше, чем у непривитых. Пониженный риск аллергии у переболевших корью и повышенный риск аллергии у привитых были обнаружены и в других исследованиях. Кивательный синдром это новое смертельное заболевание, встречающееся исключительно в некоторых странах Африки. Дети, которые переболели корью, заболевали им в 7 раз реже. Безопасность. Согласно японскому исследованию, у детей, привитых от кори, был понижен уровень интерферона альфа, цитокина, ответственного за иммунитет к вирусным заболеваниям. Исследование продолжалось год, и за это время уровень интерферона так и не восстановился. Итальянское исследование 1992 года установило, что КПК значительно понижает функцию нейтрофильных лейкоцитов то есть повышает восприимчивость к инфекциям. Это скорее всего происходит потому, что вакцинные штаммы не размножаются в лимфатических тканях, как дикие штаммы. КПК приводит также к пониженной функции лимфоцитов, и это длится от 1 до 5 недель после вакцинации. Функция лимфоцитов возвращается на прежний уровень лишь через 10-12 недель после прививки. Другие исследования показали похожие результаты. В итальянском исследовании 2003 года прививка от кори была ассоциирована с повышенным в 92 раза риском рассеянного склероза. Сообщается о случаях рассеянного склероза, начавшихся сразу после прививки. В шведском исследовании 2009 года обнаружилось, что у тех, кто был привит КПК до десятилетнего возраста, риск рассеянного склероза был повышен в 5 раз. Риск тромбоцитопении повышается в 5,5 раз после КПК. Эти данные были подтверждены в десятке исследований. Риск фибрильных судорог после КПК повышается в 6 раз. Риск сложных фибрильных судорог, которые длятся более 30 минут, тоже повышается в 6 раз. В 1993 году в Японии было проведено исследование побочных эффектов четырёх разных вакцин КПК. 38 тысяч детей были привиты. Асептический менингит с лабораторно подтвержденным вакцинным штаммом свинки после стандартной вакцины был зарегистрирован у одного на каждые 600 вакцинированных. У одного из каждых 350 вакцинированных были конвульсии, не связанные с менингитом. Одна из вакцин не вызывала асептический менингит. Оказалось, что компания, которая ее производила, намудрила что-то с вакцинными штаммами и никому об этом не сообщила. В результате этого исследования в 1993 году Министерство здравоохранения Японии запретило использование КПК, и она запрещена там до сих пор. В статье 1996 года утверждается, что смертность между привитыми и непривитыми от кори никогда не сравнивалась. Однако в нескольких клинических испытаниях в Гвинее-Бисау, Сенегале и Гамбии сравнивали смертность от различных вакцин от кори и оказалось, что смертность после вакцины с высокими титрами у девочек была на 86% выше по сравнению с вакциной со средними титрами. ВОЗ рекомендовала использование вакцины с высокими титрами с 1989 года. И кто знает, скольких девочек эта вакцина убила. Также неизвестно, снизилась бы смертность еще больше, если бы вместо вакцины со средними титрами использовали вакцину с низкими титрами или если бы детей вообще не прививали от кори. В статье, опубликованной в BMJ в 1993 году, сообщается, что это вообще случайно обнаружилось, что вакцина с высокими титрами значительно увеличивает смертность. Поскольку от этой вакцины умирают больше лишь через год и даже через несколько лет после вакцинации, большинство исследований не длятся так долго. Авторы призывают провести рандомизированные исследования и использовать в качестве меры эффективности не суррогатные маркеры, такие как количество антител, а смертность. Эксперименты с этой вакциной проводились не только в Африке, но и на афроамериканцах в Лос-Анджелесе которым забыли сообщить, что вакцина экспериментальная. Согласно, вирус с 2000 по 2018 год в США после прививки КПК или КПКВ 190 человек умерли и более 950 стали инвалидами. От кори за это время умерли 4 человека. в 2015 году был первый случай смерти от кори за последние 12 лет. Женщины с подавленным химиотерапией иммунитетом До этого были два случая смерти в начале 2000-х: мальчика с подавленным иммунитетом и 75-летнего мужчины. От гриппа в США умирают тысячи человек в год. Тем не менее, гриппа почти не боятся, а корь почему-то вызывает вселенский ужас. Корьевой пананцефалит Здоровому 12-месячному ребёнку сделали прививку КПК. А через 8 месяцев у него начался энцефалит типа МИП. Биопсия мозга выявила вакцинный штамм кори. Ребенок умер через полтора месяца. Зарегистрированы еще несколько подобных случаев, но обычно они происходят с больными, а не со здоровыми. В принципе, энцефалит типа МИП это тот же самый панэнцефалит, редкое осложнение кори, которое проявляется через несколько лет, но он развивается раньше и намного быстрее. В турецком исследовании сообщается, что из 9 случаев панаэнцефалита трое были привиты, а двое не привиты. Про остальных неизвестно. Согласно другому исследованию, пропорция привитых среди больных панаэнцефалитом растет, и у привитых он проявляется быстрее, чем у переболевших корью. В Бангладеш из 20 случаев панаэнцефалита 70% были среди привитых в Англии 45%, а в Пакистане 86% пациентов были привиты. В нескольких исследованиях было установлено, что панэнцефалит встречается главным образом у людей с низким доходом. Коревой энцефалит. Авторы финского исследования 1997 года Пишут, что несмотря на снижение случаев коревого энцефалита после введения прививки, общее количество случаев энцефалита не изменилось. Просто кори заменили другие вирусы. в другой статье сообщается, что после введения КПК количество тяжелых случаев энцефалита в Финляндии лишь увеличилось. Во Вьетнаме из 15 случаев коревого энцефалита 11 больных были привиты, двое не привиты и про двоих неизвестно. CDC утверждает, что летальность кривого энцефалита составляет 15%. Однако до введения прививки его летальность была намного ниже. В исследовании 1961 года сообщается о 42 случаях кривого энцефалита. Никто из больных не умер. Риск коревого энцефалита повышается с возрастом, то есть прививка, которая фактически отодвигает болезнь на более поздний срок, значительно повышает риск коревого энцефалита. В британском исследовании 2017 года сообщается, что хотя количество случаев коревого и паратитного энцефалита снизилось на 97-98% с 1979 по 2011 год, Общая заболеваемость энцефалитом увеличилась главным образом среди младенцев. Авторы опубликованного в журнале Pediatrics в 1998 году исследования, описывающего 48 случаев энцефалопатии после КПК у детей, заключают, что между КПК и энцефалопатией, скорее всего, существует причинно-следственная связь. Статистика С 1920 по 1960 е годы до начала вакцинации, несмотря на то, что количество случаев болезни оставалось постоянным, летальность кори снизилась на 99%. Во времена Гражданской войны в США и Первой мировой войны корь была существенной причиной смертности среди солдат. 0,2 на 100 человек лет, летальность 6%. А во времена Второй мировой войны Смертность от кори была крайне низкой: 0,5 десятитысячных на 100 человек лет, летальность ниже 0,1%. Авторы замечают, что снижение уровня смертности от кори среди военнослужащих отражает опыт гражданского населения. Это снижение предшествовало использованию вакцин и антибиотиков и не было связано с каким-либо конкретным медицинским вмешательством. В 1960-е годы смертность от кори в США составляла 1 на 10 тысяч случаев или 3 на миллион человек. Большинство умерших от кори были дети с недостаточным весом. То же самое выявилось и в более позднем исследовании: дети с низким весом страдают от тяжелой формы кори в 6 раз чаще. Выводы: корь опасна при недоедании и при недостатке витамина А. Корь в детстве предохраняет от онкологических, неврологических, сердечно-сосудистых и аллергических заболеваний во взрослом возрасте. Вакцина от кори достаточно эффективна, но в случае с корью высокая эффективность это скорее недостаток. Корь это полезная болезнь. Ею лучше переболеть в детстве, чем не болеть совсем или болеть во взрослом возрасте или во время беременности, когда прививка заканчивает свое действие и когда корь опаснее.